Тони сильно сомневаясь отправился на вокзал и взял билет. Разумеется, ни через десять, ни через пятьдесят минут никакого поезда не было. Несколько раз Тони порывался уйти и попытать счастья на шоссе, но контролер каждый раз убеждал его, что поезд уже вышел с предыдущей станции и вот-вот подойдет. На вокзале не было ни насильщиков, никаких либо других служащих. Кроме начальника станции, двух-трех контролеров и нескольких канторщиков. На путях стояли рядами паровозы и товарные составы, груженые и порожние. Несколько канторщиков, а может быть, просто добровольцев, разгружали вагоны со скоропортящимися продуктами и неумело укладывали их на грузовик. Тони сразу увидел, что это для них непривычная работа. Нечего сказать, веселая перспектива для снабжения. Наконец, поезд пыхтя медленно подполз к станции, опоздав на три часа. Его встретили без особого воодушевления. Тони с трудом нашел себе место в битком набитом вагоне третьего класса. Пока поезд стоял целую вечность на Мечестерском вокзале, он прислушивался к разговору своих спутников. Возбуждение сломило их обычную тяжеловесную сдержанность, и они разговаривали с несвойственным им оживлением, разумеется, о забастовке. Большую часть пассажиров составляли заурядные представители трактирного патриотизма, и разговор их был примечателен главным образом разнообразием и нелепостью распространяемых ими слухов. Тихий молодой человек, лицо, руки и одежда которого явно носили следы его героизма, рассказывал, как он работал за кочегара на поезде, пришедшем сегодня утром из Лондона. Едет теперь обратно, чтобы выспаться, а завтра поедет опять кочегаром на другом поезде. Он говорил, что работа эта тяжелая, но в общем довольно веселая. Только приходится без передышки работать лопатой. Он уверен. Чтоб обслуживание дня через два окончательно наладится. Добровольцы валом валят. А насколько хватит запасов угля? спросил Тони. Молодой человек пожал плечами. Об этом позаботится правительство. Каким образом? Флот доставит уголь из Франции и Антверпена. Это что-то не совсем честно и патриотично, заметил Тони. Протестуют против того, что Кто-то получил деньги из России, а сами будут пользоваться иностранным углем, и потом флаг, ведь это как никак национальное достояние. Он принадлежит как правительству, так и профсоюзам. Негодующие возгласы об угрозе отечества заставили Тони замолчать, а какой-то накачавшийся пивом субъект стал объяснять заплетающимся языком, что забастовка за оговор агитаторов Рабочим она вовсе не нужна, и весь народ против нее. Но мне это не совсем ясно, сказал Тони. Если весь народ против забастовки, то почему же весь народ не принимается за работу? Вопрос Тони был встречен так неодобрительно, на него бросали такие зловещие взгляды, ясно говорившие большевик, что он решил лучше замолчать. И молчал на протяжении всего утомительного пути. К тому времени, как они доехали уже совсем стемнело, и на плохо освещенном вокзале было темно и пусто. Проходя мимо паровоза, Тони увидел толпу восторженных пассажиров, пожимавших руки кочегару и машинисту, двум старым почтенным стрейкбрехерам, им савали шиллинги и шестипенсовики. Дони ожидал увидеть на конечной станции всеобщее оживление.、И、его неприятно поразило, что она выглядела совершенно парализованной. Что бы там ни говорили, можно было не сомневаться: забастовка действительно всеобщая и проводится дружно. Вне вокзала все казалось вымерло. Улицы были плохо освещены или не освещены вовсе. Не было ни автобусов, ни такси, не видно ни машин, ни людей. Он дошел до ближайшей станции подземной железной дороги. Она была закрыта и не освещена. И один и другой полисмен уверяли его, что завтра все движение будет восстановлено. Но и тот и другой сказали, что сейчас ему придется добираться до Флит-стрит пешком, если он не уговорит. кого-нибудь подвезти его. Да, в Флит-стрит было больше трех миль, и Тони не очень-то улыбалась перспектива такой прогулки. Минут через десять какой-то человек на мотоцикле с коляской нагнал Тони и, остановившись, спросил, не подвезти ли его. Тони ответил, что будет ему очень признателен, объяснил, что он рабочий доброволец, и попросил, чтобы тот подвез его до Флит-стрит, редакции газеты, в которой работал Джулиан. Ближе к центру тротуары были запружены возбужденными толпами людей, но потом они все время ехали почти пустыми улицами. В девять часов вечера это производило какое-то зловещее впечатление. Обычно улицы выглядели так только в три или четыре часа утра. Мотоциклист довез Тони До Флит-стрита, запросив с него пять шillingов. Тони, весьма оптимистично считавший, что имеет дело с бескорыстным патриотом, был крайне возмущен таким наглым грабежом. Однако он уплатил требуемую сумму, едва сдержав сильное желание дать мотоциклисту в зубы в качестве чаевых. Вход в редакцию газеты вел через большую кирпичную арку. Свитринами по обе стороны. По вечерам витрины ярко освещались, чтобы видны были газетные фото, но сейчас все погрузилось во мрак. Пройдя подаркой шагов сорок, вы попадали во двор, вокруг которого было расположено все здание. Правда, если стать лицом к входу, узкий переулок вел на Флит-стрит, а шагаг в двадцати подальше. Находился второй вход во двор. Обычно фургоны для срочной доставки газет стояли в конце переулка. Они подъезжали один за другим, по мере того, как их вызывали, грузились во дворе и выезжали через ворота, выходившие на Флит-стрит. Все было распланировано вполне по-английски. Старомодные методы сочетались с известной рациональностью. Приходя к Джуллиану и дожидаясь, пока он спустится к нему, Тони не раз наблюдал за погрузкой и всегда удивляясь быстроте, с какой она производилась. Удивляли его также размеры и вместимость здания, скрытого за невнушительным фасадом. Отвернувшись от патриота-мотоциклиста, Тони увидел у входа в переулок трех полисменов и еще троих у входной арки. Все зорко следили за ним. Во дворе виднелись еще люди в шлемах. Тони тут же сообразил, что он несколько преувеличил серьезность положения и опасность, грозившую Джулиану. Если уж выделен наряд полиции для охраны какой-то газеты, вряд ли можно опасаться серьезных уличных столкновений. Тони подошел к полицейскому сержанту. назвал себя и Джулиана, объяснил, по какому он делу, и попросил, чтобы его пропустили. После тщательных расспросов сержант проводил его по длинному проходу до боковой дверцы, которая вела в помещение Швейцара, где последний пил чай в обществе двух констеблей. Да, Швейцара предупреждали о мистере Кларендоне, его можно пропустить. Он провел Тони через двор, где слонялся добрый десяток полицейских, и стояли на готове три или четыре автомобиля к внутреннему входу, где передал его другому швейцару и другому сержанту. Это изобилие фараонов вызвало у Тони ощущение, что его ведут в Ормвуд-Скропс, а не к защитникам премьер-министра, и искренне обрадовался, что... когда появился Джулиан, и он, наконец, избавился от этих бдительных провожатых. Ормвудс-Кропс, тюрьма на окраине Лондона. — Послушайте, — сказал Тони, — похоже на то, что к вам тут согнали добрую половину лондонской полиции. Вам не приходится снабжать их всех пивом?